Глава 29. эн Энрана выехала из Принстона и направилась в Пайнран, твердо решив на этот раз перевести разговор на более профессиональные рельсы. За рулем она почувствовала в груди знакомую тревогу. Ей было страшно. Молодая женщина посмотрела на себя в зеркало заднего обзора и стерла излишек румян. Сегодня она воспользовалась ими, чтобы лицо казалось здоровее и свежее — но теперь при сером свете пасмурного дня больше походила на труп, загримированный бальзамировщиком при морге. Почему ей казалось, что во время каждого визита она словно предстает перед судом? В то же время каждый визит сюда производил на нее такое же действие, как и день, проведенный на море. Во всем теле ощущалась чистота, в голове прояснялась, смывалась даже грязь следующей бессонной ночи. Накануне вечером Энн на глаза попались кеды, которым она не прикасалась вот уже несколько месяцев. Нужно вновь заняться спортом. Это тело маленькой старушонки стало для нее невыносимым. Кот окинул ее опечаленным взором, вернулся на диван и вновь предался сиести. Молодая женщина закрыла шкаф и села рядом с ним. Если бы эта злосчастная космическая лестница существовала на самом деле... То ее верхней ступенькой была бы кошачья. Энн даже не успела постучать. Мадам Гёдаль узнала ее шаги. Она теребила в руке одеяло, не обращая никакого внимания на довольно прохладный воздух, врывавшийся в комнату и колыхавший шторы. — На чем мы остановились в прошлый раз? — Давайте я сначала сниму куртку. — И то правда, она у вас отвратительная. Молодая женщина закрыла окно. Кресло стояло довольно далеко от кровати, она в него села. Не пододвигая ближе лицо, ее приняло нейтральное выражение. Спина выпрямилась, будто по стойке смирно. «Элизабет и Гладис чрезвычайно заинтересовались вашим случаем. На этот раз мы с ними сошлись, правда, только в одном. Вам нужен мужчина». Энн чуть не подавилась от смеха, проклиная себя за то, что так быстро позабыла о сдержанности. «На дворе 1980 год! Адель, мир изменился!» Чтобы не считать себя пупом земли, нужно найти объект для обожания и начать им восхищаться. А для этого приличный мужик подходит как ничто другое. «Мне никто не нужен». «Да хватит вам из себя гордячку строить, мы же свои люди!» «Между нами девочками?» Говоря, хороший оргазм всегда приводит мысли в порядок. Эн положила руки на колени, стараясь не выказывать эмоций. Ей было прекрасно известно, что Адель очень чувствительна к тишине. Вы полагаете, что до 1960 года оргазма не существовало? Что женские наслаждения и радости были изобретены во времена сексуальной революции, как теперь принято говорить? Вы что, принимаете меня за недотрогу? Да, за недотрогу. Во всем, что касается чувств. Лично мне теперь нечего стыдиться, и отчет держать тоже не перед кем, разве что перед Господом Богом. А от него личных посланий я не получала. Вы давно были близки с мужчиной? Хотите, чтобы я рассказала вам, как у меня все было в последний раз, из желания добавить перчинку в вашу жизнь, начисто лишенную сексуальной составляющей? В этом деле на меня не рассчитывайте. А с кем вам еще об этом поговорить? С психологом? Он докопается до подозрительных отношений с отцом, до соперничества с матерью и прочей ерунды. Личный опыт ничто не в состоянии заменить. У меня на хитрости лживые предлоги не осталось времени. Эн с трудом подавила желание послать эту любопытную старуху куда подальше. «Вот оно что, теперь мы перешли к шантажу. Все средства хороши». «Дайте мне что-нибудь взамен. Полагаю, я достаточно потрудилась над вашим архивом». Энна мотала на палец прядь волос, затем перебрала в уме сведения личного характера, выискивая те, которые можно было бы безопасно скормить Адель. Разве не об этом шла речь с момента первой их встречи? Одна жизнь в обмен на другую. В конечном счете Эн еще недостаточно оплатила свой долг перед жизнью. В 23 года она попыталась сойти с протаренного пути, порвала с Уильямом и уехала в Европу. Пораженные до глубины души Близкие объяснили ее бегство запоздалой реакцией на смерть бабушки, которую Эн очень любила. Одна лишь Рэйчел усмотрела в этом признаке бунта, наследие ее собственного темперамента. Признать моральную слабость дочери для нее было делом невозможным. Это стало бы свидетельством наличия пробелов в ее воспитании. Она никогда в жизни не обнаруживала склонности к депрессии и всегда была замкнутой, но в их среде сдержанность неизменно считалась признаком элегантности. Молодая женщина укатила их суилемом. Семьям не оставалось ничего другого, кроме как отменить ужин в ресторане и попытаться разобраться в хитросплетениях ее характера. Никто не сомневался, что она сделала это из элементарной ревности» она сама до сих пор не осмеливалась это признать. В день помолвки Лео, опоздав, явился в компании некоего небесного создания из числа тех список достоинств, которых мужчины без конца пересматривают в надежде найти хоть какой-то изъян. У этой таковых не было. Студентка медицинского факультета, избравшая своей специализацией нейрохирургию и в свободное время подрабатывающая манекенщицей. Когда незнакомка принялась поздравлять Энн, в ее словах не было даже тени превосходства, в котором ее можно было бы упрекнуть. Своей блистательной спутнице Лео представил ее как подругу детства. Энн в усмерть напилась и под конец вечеринки выплеснула наружу все содержимое желудка – При этом Уильям держал ее за волосы, чтобы она не испачкала вечернее платье. Под утро, когда, наконец, ушли последние гости, она в двух словах послала его куда подальше. Ей тоже было не впервой орудовать скальпелем. «Мой случай не такой уж безнадежный, Адель. Я даже когда-то была помолвлена. Но на том все и закончилось». Уильям, скажем так, был слишком добр. «Как вы?» — Эн улыбнулась. «Какой-какой, а доброй ее назвать было нельзя». С Уильямом я порвала вечер нашей помолвки. Затем добилась разблокирования средств, доставшихся мне в наследство от бабушки, и на первом же самолете улетела в Европу. Адель наклонилась ближе, жадно внимая откровениям которыми молодая женщина делилась с ней тихим шепотом. За три года я спустила все до последнего гроша. Это были деньги покойников, наследство дядюшек и дедушки. Они не предназначались для приобретения дома в пригороде. «Сядьте поближе! Уши у меня уже не такие, как раньше!» Эн подкатила кресло кровати, сняла туфли и потерла ступни. Адель протянула ей плед, и молодая женщина с удовольствием в него закуталась. По возвращении оказалось, что дела мои хуже некуда. Учебу я не закончила, бросить якорь было негде. Мать со мной больше не говорила, отец на какое-то время меня приютил, а потом обратился к своему старому другу Адамсу с просьбой найти мне работу. Ему хотелось, чтобы я как можно быстрее убралась во свояси. У него был самый разгар медового месяца. А других мужчин у вас потом не было? Люди в целом не очень быстро наскучили. Мне обязательно нужно восхищаться, без этого я не могу. Вы слишком полагаетесь на рассудок, радость моя. А вы обожали мужа? Ага. Вот мы и перевели разговор в практическую плоскость». Вся моя жизнь представляет собой низость в чистом виде. Теперь ваша очередь, Адель. Миссис Гёдель несколько мгновений помолчала, затем схватила лежавшую из голови кровати фотографию в серебристой рамке и вытерла ее рукавом. Энн взяла снимок и взглянула, не осмеливаясь признаться, что уже его видела». «Я восхищалась всем, как только можно восхищаться всем, что вас превосходит, но в его интеллект влюблена не была. Его болезнь, должно быть, доставляла вам немало страданий, особенно здесь, вдали от родных. Адель без церемонно взяла фотографию назад. Вы никогда по-настоящему не любили». Энн вспомнились прочитанные когда-то слова о том, что воспоминания — это не прошлое, но лишь память о прошлом. Отношения в семье Гёдалей, как и вся их история, были отнюдь непросты. Вероятнее всего, Адель полагала, что обладает монополией на страсть, но в первую очередь на жертву. И зачем тогда отказывать ей в этом последнем утешении? Пожилая дама, глядя куда-то в пустоту, выглядела совершенно изможденной. Дрожащими пальцами она вывела в воздухе горизонтальную восьмерку. Обручальное кольцо на другой руке, со временем ставшее слишком маленьким, глубоко врезалось в плоть. «Я ухожу. Отдыхайте. Кстати, насчет любви. Послушайте, девушка, когда вы сводите меня в кино на какой-нибудь водевиль». «Руководство пансионата никогда нам этого не разрешит. Я пережила две войны. О том, чтобы трепетать от страха перед белым халатом и речи быть не может. Придумайте что-нибудь. Поход в кино для меня можете считать лечебной процедурой. Не бойтесь вступить в схватку, красавица моя. Куда бы вы ни пошли, никогда не забывайте брать с собой багаж». Я что-нибудь вышью вам к Рождеству».